Часть третья. Сестра призрака. Глава 1 Пикник на Осмоловке. Рассветное небо с персиковыми прожилками осветило капельки росы на белой орхидее. Незакрытое окно и внезапно начавшийся ливень накануне самовольно полили цветок. На полу виднелись почти высохшие капли дождя. Настя очнулась, лёжа в неудобной позе в прихожей. Сильно болело горло и шея. Пока она была в отключке, лежала на домашних тапочках вместо подушки. В голове прояснилось. Температура как будто бы стала ниже. Она медленно встала и пошла на кухню. Хорошенько порывшись в ящике с таблетками, нашла там ангримакс. Мама всегда давала его при малейших симптомах простуды и гриппа. Выпила сразу три штуки, переоделась в пижаму со звёздами и улеглась в постель. Будильник противно зазвенел возле уха. Настя выключила его, отвернулась и опять уснула. Проснулась она только через несколько часов от звонка Лены. «Ты что, спишь ещё?» «Да, я, кажется, заболела», — еле слышным голосом ответила Настя. «Бегала под дождём, что ли? Ладно, поправляйся. Если что-то нужно будет, звони». Настя позвонила Борису, отпросилась на пару дней и пошла на кухню готовить завтрак. Наслаждение от ароматного омлета с колбасой прервал звонок в дверь. Настя посмотрела в глазок. Там стояли строго одетые мужчины и женщины. Женщина в руках держала папку, а мужчина — фотоаппарат. «Кто там?» Горло сильно ныло, каждое слово доставляло боль. «Из жилищного фонда. Нам нужна Анастасия Сергеевна Савицкая», — сухим тоном сказал мужчина. Настя накинула халат и открыла дверь. Женщине в коричневом брючном костюме и туфлях на низком каблуке на вид было около сорока. Жирные волосы она собрала в пучок. Мужчина был в очках, надетых на крючковатый нос, штанах со стрелками, и рубашки и нелепом галстуке болотного цвета в красную полоску. Они бесцеремонно вошли в квартиру и, не разуваясь, направились в комнату, оставляя за собой грязные следы. Мужчина фотографировал помещение, а женщина осматривала стены и что-то записывала в папку. «Что вы делаете?» — через боль выдавила из себя Настя. «Мы должны составить ордер на квартиру. Нам подали данные, что вы не будете её приватизировать, а значит, квартира переходит в полную собственность государства». Без единой эмоции ответила женщина с папкой. «Что это значит?» Она прислонилась к стене, чтобы не упасть. «Это значит, девушка, что теперь государство будет решать, кто тут будет жить, а кто нет». Продолжила женщина, слегка повысив голос. «Квартирный вопрос сейчас стоит очень остро, поэтому можете подыскивать себе другие варианты». «Но это же квартира моих родителей, я всю жизнь тут прожила». Слёзы навернулись на глаза, но Настя запретила себе плакать. «Что же они тогда не приватизировали её, пока это было бесплатно?» Создёвка развела руками женщина. «Я не знаю». Сердце сжалось, захотелось сбежать оттуда и никогда не возвращаться. «Вот теперь знаете», — отчеканила женщина. «Безответственность имеет последствия. Валера, ты всё сфотографировал?» «Ванна с туалетом остались», — протянул мужчина, вошёл в ванну и стал ботинками прямо на чистый пушистый коврик. «Заканчивай быстрее, нам ещё десять таких же надо обойти». Женщина в костюме повернулась к Насте. «У вас ещё есть две недели на то, чтобы приватизировать квартиру. На вашем месте я бы поторопилась». Как две недели. Её голос окончательно осип. Последнюю фразу удалось выдавить только шёпотом. В письме же было написано до первого сентября. «А вы что думаете, документы на недвижимость за один день готовятся?» Женщине явно доставляло удовольствие видеть страх и растерянность в глазах Насти. «До «Да чего наивная молодёжь пошла? Это очень долгий процесс. Валера, идём. Я спешу вообще-то мне вечером к свекрови на юбилей ехать». Как только дверь за ними закрылась, Настя заперла её на два замка и побежала к компьютеру. Она начала искать в интернете информацию, где и как нужно приватизировать квартиру. Везде и правда писали, что на все манипуляции с документами понадобится несколько недель. Начинать надо уже в ближайшие дни, чтобы успеть. Так, Настя без паники. Можно попробовать взять кредит. Она начала обзванивать банки. Первым ей отказали, потому что она работает менее трёх месяцев, Во втором отказали, потому что поручителей нет, в третьем — из-за возраста. Настя без сил рухнула на диван. Телефон завибрировал, пришло сообщение от тёти. Там была открытка с цветами, белыми голубями и надписью «С днём памяти святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила». Настя скривилась и отложила телефон. Легка на помине. Придётся всё-таки просить её помощи. Боюсь, что другого выхода просто нет. Мне некому больше обратиться. Никого не осталось. бабушка и дедушек давно не было в живых. Из ближайших родственников осталась только тётя. Но с ней общаться у Насти не было никакого желания. После церемонии похорон она подошла к ней не с соболезнованиями и словами поддержки, а сразу завела разговор о квартире. «Слушай, а зачем тебе одной двухкомнатные хоромы? Может, заселим кого? Все бумажные дела я возьму на себя, прибыль пополам поделим». Настя покраснела и стиснула кулаки, стараясь совладать с собой. Проглотив партию нецензурных слов, выдала ей приличную версию. «Да как вы можете сейчас думать о деньгах? Ваша сестра мертва, моя мама. А вам лишь бы нажиться на этом. Эта квартира — всё, что у меня осталось от родителей. И не вам решать, что с ней делать». «Все мы когда-нибудь умрём», — философски заметила тётя. «Но жить тебе на что-то ведь надо». Все в поминальном зале повернулись и смотрели на них. Настя заплакала и убежала. «Это для твоего же блага!» — крикнула она вдогонку. После этого они больше ни разу не виделись. Настя каждый раз находила причину, чтобы с ней не встречаться. Тётю это не смущало, и она с завидной регулярностью отправляла ей картинки в Вайбер по случаю любого праздника. Настя свернулась калачиком, обняла себя за колени и зарыдала. Потом подействовали лекарства, и она опять уснула. Когда Настя проснулась, сердце бешено стучало, а всё тело ломило. В горле уже не было такой острой боли, но заложило нос и стало трудно дышать. За окном, как назло, было солнечно. Весело кричали дети, скрипели несмазанные качели, лаяли собаки и щебетали птицы. Закатное солнце проникало в комнату и наполняло её тёплым светом. В телефоне было несколько десятков непрочитанных сообщений. Настя посмотрела на них, отложила телефон и откинулась обратно на подушку. Потом снова взяла его в руки, открыла сообщение тёте и написала. «Привет. Кажется, мне нужна твоя помощь. Можешь приехать?» И минуты не прошло, как тётя позвонила и начала говорить с непривычно милым и участливым голосом, допытываться, что произошло и чем она может помочь. Обычно он был меланхоличным или недовольным. Поводов находилось всегда много. Слишком жарко, слишком холодно, слишком высокие цены, слишком открытое платье у незнакомой девушки, слишком вежливый консультант, слишком всё не так. Если вдруг она была довольна, это означало, что у кого-то из её окружения произошло что-то плохое. Кто-то развёлся, кого-то посадили, кого-то уволили с работы или узнала чью-то постыдную тайну. Она работала главным бухгалтером на заводе, и единственное, что её действительно радовало, — это деньги. Причём тратить она их не любила. Всегда покупала всё самое дешёвое, со скидками, одевалась невзрачно, редко раскошеливалась на новые вещи детям. Все заработанные честным и не очень трудом деньги она вкладывала в недвижимость. Так она купила сыновьям по квартире, и пока они не достигли совершеннолетия, сдавала за дорого, откладывала и копила на что-то ещё. На что она копила, никто не знал. Её муж был простым водителем грузовика, всю зарплату отдавал жене. Милейший мужчина, но совершенно безвольный. Делал всё по её указке, от отчего страдал и втихаря выпивал, пока она не видит. Тётя Тамара приехала через 20 минут, как будто бы только и ждала этого звонка. Она появилась на пороге с пластиковым контейнером в руках, в котором лежали корзиночки с белковым кремом. На лице сияла широкая улыбка, похожая больше на оскал, и совсем не красила её вечно недовольное лицо. Короткие тёмные волосы неподвижно лежали один к одному, намертво скреплённые лаком для волос. А очки с толстыми стёклами визуально увеличивали близко посаженные глаза. «Настенька, ты заболела!» — наигранно всплеснула руками тётя Тамара. «Сказала бы мне, я бы тебе лекарств привезла!» «Спасибо, у меня всё есть», — угрюмо ответила Настя. «Ну и славненько». Болезнь мгновенно перестала её интересовать. Если что-то надо, говори. Отправлю к тебе Гену, он привезёт. У меня самой столько работы сейчас. До ночи сижу за отчётами. Понабирали непонятно кого в компанию. Приходится всё за ними переделывать. без Бестолочи. А как твоя работа? Я слышала, ты пошла работать продавцом? Нет, я работаю торговым агентом. Это разные вещи. С трудом выдавила из себя Настя, пока они шли на кухню. Горло разрывало от боли. И тебя взяли без образования и опыта работы? Тётя удивлённо вскинула бровь. «Да, взяли, и получается очень даже неплохо». Настя старалась сдерживать закипающий внутри гнев. У тёти Тамары был настоящий талант обесценивать всё вокруг. Чтобы отвлечься, Настя начала делать чай. «А я ведь говорила, что нужно идти учиться на нормальную профессию, а не эта твоя мазня красками. Этим на жизни заработать». «Хотя твой бестолковый отец не разделял моего мнения и хотел, чтобы ты сама решила, куда хочешь идти учиться. Но я ему сказала, что ты ещё соплячка, которая ничего не понимает в жизни. Выберешь себе сейчас бесполезное занятие, отучишься, а потом всю жизнь будешь работать в общепите, унося со столов грязные тарелки, чтобы заработать хоть какую-то копейку». Настя сжала кулаки и еле сдержалась, чтобы не запустить в тётею электрическим чайником. «Настя, спокойствие, только спокойствие. Надо просто немного потерпеть. Она ведь не со зла, да? Просто такой человек». Успокаивала она себя. Пока чайник закипал, Настя разложила пирожное по тарелкам. Тётя засыпала себе в кружку две ложки сахара, перемешала. Немного поколебавшись, зачерпнула в сахарнице третью и добавила в чай. «Диетолог говорит, что мне нужно есть поменьше сахара, но я ничего не могу с собой поделать». Виновато улыбнулась тётя. «Сладости — это моя единственная радость в жизни!» Она взяла корзиночку с кремом и с аппетитом откусила большой кусок. Настя аккуратно взяла крем чайной ложкой и тоже отправила себе в рот. Тело всё ещё знобило, было тяжело дышать из-за заложенного носа, но температура упала. «Ну так что, какая помощь тебе нужна? Насчёт квартиры?» Тётя выпрямилась, голос стал более официальный, как на работе. «Да, насчёт квартиры». Настя старалась не смотреть тётю в глаза, сосредоточилась на чае. «Сегодня ко мне приходили из жилищного фонда, заполняли какие-то бумаги, фотографировали, готовятся сделать квартиру арендной и сказали, мол, не факт, что я смогу тут остаться жить. Но это всё, что у меня есть, мне некуда податься». «Бедная девочка. И много они выставили за приватизацию?» Тётя подпёрла подбородок рукой и заговорила притворно сочувственным голосом. «Двадцать тысяч долларов. Первый взнос нужно выплатить в ближайшее время. Две тысячи долларов», — почти шёпотом выдавила Настя. «А ведь я ещё пятнадцать лет назад говорила твоим родителям, что нужно приватизировать квартиру пока можно. Они тогда отнекивались, не до этого было. А теперь вот всё свалилось на бедную девочку. но ну, ничего, я тебе помогу. Близкие же люди. Твоя мама была мне хоть и сводной сестрой, но я любила её как родную». «Вы правда поможете мне?» У неё загорелись глаза. «Конечно, Настенька!» Тётя погладила Настю по плечу. «Я дам тебе две тысячи долларов взаймы Отдашь, когда встанешь на ноги. Но ты же понимаешь, в каком нестабильном мире мы живём. Мало ли что случится. Не хотелось бы, чтобы эта квартира досталась государству. Ты ведь совсем одна. Если что-то произойдёт, кто о ней позаботится?» Тётя сложила руки на груди и выдавила из себя скупую слезу. «Поэтому давай, когда ты будешь приватизировать квартиру, впишешь меня как совладельца. Мне твоя квартира даром не нужна, она будет только твоей. Но если вдруг что, я смогу позаботиться о ней». «Вы предлагаете подарить вам половину квартиры?» Она чуть не опрокинула кружку с чаем и обалдела смотрела на тётю. «Что ты, упаси бог!» Она подпрыгнула на месте и начала креститься. «Не нужна мне твоя квартира. У меня своих три штуки. Одна наша и две для сыновей. На кой чёрт мне ещё одна? Я это делаю ради твоего же блага, чтобы она не попала в чужие руки. Вот встретишь какого-нибудь козла, он влюбит тебя в себе, облапошит и приберёт квартиру к своим копытам. Заставит продать её и переехать в какую-нибудь глушь, а потом бросит тебя и останешься у разбитого корыта. А так совладельцем буду я и не позволю тебе лишиться квартиры». «Мимо меня ни один упырь не прошмыгнёт. Я его!» Она сделала жест, как будто кого-то душит. Звучит логично. Я ведь совсем одна. Вдруг меня и вправду решит кто-нибудь обмануть. К тому же, если сейчас ничего не предпринять, я останусь на улице или придётся снимать за большие деньги другую квартиру. Однушку с бабушкиным ремонтом. А так я останусь жить тут. Всё будет как прежде. Просто по документам будет числиться ещё один человек». «Это ведь всего лишь бумажка», — размышляла Настя. «Ладно, я согласна». Тётя радостно хрюкнула, чуть не подавившись пирожным. Губы в крошке и креме растянулись в довольной улыбке. «По рукам!» — тётя протянула Настю руку с короткими пухлыми пальцами. В безымянный сильно впилой золотое кольцо, без шансов выбраться из плена кожи. «Когда поедешь оформлять все документы и вносить первый взнос, я поеду с тобой». «Проконтролируй всё, чтобы тебя наивную не надурили нигде, а то они могут. В этом жилищном фонде сидят такие ушлые бабы, что просто жуть. Я на общении с ними уже собаку съела». Не подавилась, бедная собака? «Да, очень неприятные люди. Не хотела бы я с ними общаться часто», — подтвердила Настя вслух. «Вот именно». Тётя подскочила со стула и пошла в сторону выхода. «Так, ладно, Настенька, мне пора бежать». «В среду мы едем с тобой оформлять все документы. Я тебя вышлю в список бумажек, которые нужно взять с собой. Давай, моя хорошая, поправляйся». Тётя помахала рукой и скрыла из-за дверями лифта. Внутри нарастало возмущение. Всё Настя на нутро сопротивлялась и кричала «Что ты делаешь? Это обман. Не делай так. Должен быть другой способ». У Насти было всего одно желание, чтобы перестало болеть горло, и всё это прекратилось. Она выпила ещё порцию таблеток и пошла в комнату. Настя лежала и смотрела на потолок с изображением космоса. Было настолько плохо, что хотелось кричать. Родителей больше нет. Некому помочь и подсказать ей, что делать. Квартиру теперь придётся делить с противной тёткой. Помочь призраку тоже не получилось. Последняя надежда найти сестру Паши, похороненную вместе с жертвами бомбардировки. Да ещё и Игорь оказался мало того, что козлом, Так ещё и сыном Раисы Георгиевны. Что может быть хуже? Жизнь казалась чередой непрерывных страданий, ведущих в никуда. Никогда ещё Настя не ощущала себя настолько одинокой и беспомощной. Хотелось просто взять и прекратить всё это. Она встала с постели, пошла к окну и раскрыла его настежь. Настя Настю обдала вечерней прохлады и запахом сигарет, которые кто-то курил под подъездом. Над домом поднимался малиновый закат, переходящий сначала в жёлтое, а потом синее небо. С высоты третьего этажа хорошо было видно всё, что происходит на Земле. Было недостаточно высоко для того, чтобы нанести себе непоправимый ущерб и закончить своё существование. Она смотрела на проходящих внизу людей, на припаркованные машины и представляла, что было бы, решись она на непоправимое. Допустим, я выпрыгну. А что будет дальше? Могу просто остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь, быть прикованной к коляске или кровати, ходить под себя или лежать овощем, не имея возможности даже говорить. Кто обо мне позаботится? Никто. А если я упаду на прохожего и искалечу жизни ещё и ему? Я упаду на асфальт, и мигом сбегутся школьники с телефонами, будут снимать моё искалеченное тело с открытыми переломами, чтобы потом выложить в интернет. Будут собирать миллионы просмотров, пока цензура не заблокирует этот ролик. Бабули под подъездом будут обсуждать, что я всегда была странной, наркоманка, наверное, поэтому и спрыгнула из окна. Ломка была. Квартира достанется государству. Здесь будет жить какая-нибудь большая семья с тремя детьми и собаками. Стрелу выкупят и сделают коптильню на месте склада брака. Паша останется заточён в месте, где коптят скумбрию. Так себя учесть для духа, пережившего столько страданий. Его сестра, где бы она ни была, так и не узнает, что дух брата остался на земле ради неё. Борису придётся искать нового агента на территорию. Ну а я? Что будет со мной? Если на той стороне действительно взвешивают души, моё они оценят максимум на 5 баллов из 100. Чего я добила из-за жизнь Ничего. Раскрыла я свой талант? Нет. Нашла свою любовь? Вряд ли. Может, помогла кому-то? Нет же. Даже призраку не смогла помочь. И в другом перерождении стану каким-нибудь бабуином на острове Мадагаскар. Буду есть бананы и искать с кем бы спариться. Или стану растением. Буду расти из трещины в асфальте, пока меня не растопчет чья-нибудь кроссовка. Я больше никогда не увижу закат, не смогу прогуляться по берегу Минского моря, не съем миндальный круассан, не выпью ароматный кофе с высокой пенкой. Никогда больше не смогу взять в руки краски и нарисовать маяк среди волн. Больше не смогу смеяться до слёз или плакать после трогательного фильма. Не смогу испытывать радость, грусть, любовь, ненависть. Не смогу больше смотреть сверхъестественное, поедая сырники и мечтать прокатиться на «Шевролет-Импало» с Дином и Сэмом. Не смогу вспоминать о родителях, вдыхать запах маминых духов и смотреть в папин телескоп на кольца Сатурна. Я больше не смогу быть собой. Никогда. По закатному небу непривычно низко пролетел самолёт. Воздух сотрясался от вибрации и шума. Настя отошла от окна и села на пол, а затем растянулась на светлом ковре во весь рост. Она лежала неподвижно. В голове ей скрыл белый шум, все мысли куда-то улетучились. На глаза попалась книга бернара Вербера, лежащая на стекленном журнальном столике. Та самая, которую прислал ей Андрей. В детстве у Насти с подругами была одна необычная игра. Они брали книгу, задавали ей вопрос — Говорили наугад номер страницы и строки снизу или сверху, а затем читали, что там написано. Это и было ответом на заданный вопрос. Настя решила проделать то же самое с танатонавтами. «Что мне делать теперь? Как мне жить дальше?» «Страница 20, строка 13 сверху». Она открыла на нужной странице. На 13-й строке сверху была всего одна фраза. «Секрет свободы», — любил говорить он. «Это библиотека» секрет свободы — это библиотека. Библиотека. Ну-ну. Я не смогла найти нужную Анну Николаевну, по их данным. Не зря я наговорила гадости о них Анне Фурсе. Настя повертела в руках книгу. Та была матовая, с глянцевым покрытием на изображение девушки и пахла свежей печатью, а твёрдая обложка приятно лежала в руках. Но что, если после войны в архиве тоже всё перепутали? Тогда была путаница и неразбериха. Что если дату рождения анна николаевна записали неправильно? Скажем, перепутали месяц рождения или дату? Такое ведь запросто могло случиться. А сама она была слишком маленькая, чтобы заметить ошибку. Возможно, она забыла, в каком году родилась, и они записали примерно. Что если попробовать поискать по более расширенным параметрам? Вариантов может быть бесконечно много, но попробовать всё же стоит, решила она. Настя вскочила с ковра, взяла телефон и позвонила Андрею. «Алло?» Его голос был удивлённым. «Привет, Андрей, это Настя. Мы познакомились в библиотеке. Мне очень нужна твоя помощь». «О, привет. Выезжаю». Лекарства очень быстро приводили в тонус. Горло уже совсем не болело, температура вернулась в норму. Только слабость и заложенность носа всё ещё беспокоили. Настя надела любимую голубую толстовку, джинсы, уложила волосы и накрасила глаза. Когда раздался звонок домофона, на улице уже стемнело. Причём стемнело очень резко, буквально за пару минут. Настя всё это время лежала на диване, слушала тихую симфоническую музыку и читала «Колыбель для кошки». Настя посмотрела на себя в зеркало, улыбнулась и пошла открывать дверь. На пороге стоял Андрей. Андрей. На нём были тёмные джинсы, чёрная майка с изображением летящей кометы и очки в чёрной оправе от рэй Он больше не выглядел, как ботан из «Теории большого взрыва». Он стал похож на стильного программиста. Смущённая улыбка и румянец выдавали его волнение. В одной руке он держал сумку с ноутбуком, а в другой — пакет из гипермаркета «Корона». Настя жестом пригласила пройти внутрь. «Держи, это тебе». Он протянул пакет и начал снимать обувь. «Классная майка. Теперь мне тоже нужна такая». Настя показала ему татуировку на руке с изображением кометы. Пакет был тяжёлый, Настя опустила его на пол. Слабость от болезни всё же сказывалась. «Ой, прости!» — Андрей снова взял его в руки. «Где у тебя кухня?» «Пойдём». Он начал выкладывать на стол пакеты с апельсинами, грибфрутами, лимонами, бананами, ананасом. ананас «Серьёзно?» — Настя удивлённо вертела его в руках. «Ну, я не знала, что тебе лучше взять. Решила взять всё, где есть много витаминов», — начал оправдываться Андрей. «Витамины я, кстати, тоже взял. И жаропонижающие». Настя начала разбирать пакет вместе с Андреем и достала оттуда четыре шоколадки — молочную, горькую, белую и молочную пористую. Она вопросительно посмотрела на Андрея. «Что?» — невинно развёл руками и улыбнулся. Тут я тоже не знал, какая тебе больше нравится. Решил взять все виды. Там ещё есть пирожный Наполеон, на случай, если ты не любишь шоколад. А ты, кстати, знала, что его так назвали не в честь французского полководца, а в честь итальянского города Неаполь? Там впервые придумали пропитывать слоёное тесто заварным кремом и назвали десерт Наполитана. «Откуда ты всё это знаешь?» — засмеялась Настя. «А, ну да». «Я всё никак не привыкну, что ты прочитал половину Национальной библиотеки?» «Не половину. На это мне нескольких жизней не хватит. Но я к этому стремлюсь», — Андрей улыбнулся. Настя сделала чай, нарезала фрукты, взяла шоколад, и они пошли в комнату. Она во всех подробностях рассказала о приключениях с поиском Анны, про то, как ездила в Гродно, как попала под ливень, а потом показала ему документы, которые нашла в тайнике подвала. Андрей долго крутил их в руках, внимательно изучая даты и события. Какие-то он сразу откладывал в сторону, а какие-то долго рассматривал. Они допили чай, по очереди пробуя все четыре вида шоколада, а затем Андрей достал из сумки ноутбук. Он стал очень серьёзным, начал быстро печатать непонятные символы как программиста в библиотеке. В конце концов, торжествующе нажал Enter, и на экране появилась та самая база данных из архива, которую Настя уже видела на прошлой их встрече. «Этой базой можно пользоваться только внутри библиотеки. Вне её стен к серверу нельзя подключиться. Но я смог сломать систему и войти в неё через VPN. База данных думает, что мы сейчас находимся в библиотеке», — пояснил он. «Я уверен, что совсем скоро эту технологию будут использовать вообще везде». Они сделали погладку горячего чая и закинули в рот по кусочку шоколада. Насте больше всего понравился молочный пористый шоколад, а Андрей налегал на белый. «Так, давай рассуждать логически». Андрей выпрямился и сложил руки в замок. «Вот наступил конец войны. У нас есть девочка, которая исполнилась к тому моменту 11 лет». «Большая часть её жизни прошла на войне», — грустно протянула Настя, отпив ещё глоток чая. «Так вот, у нас есть девочка, чьи родители и брат умерли». Андрей заговорил тоном типичного следователя из детективного сериала. Вряд ли она в таком возрасте знала адреса и фамилии других родственников, даже если они остались живы. Это значит, что её, скорее всего, забрали в детский дом. После войны это была достаточно частая практика. При поступлении туда должны были ввести в базу данные ребёнка. Дату и год рождения мы можем не трогать, потому что с ними, скорее всего, напутали со знанием дела, сказала Настя. Учёт в те годы вёлся так себе. Всё записывали примерно и со слов людей. Девочка наверняка могла забыть даты после всего, что ей пришлось пережить. Да, оставляем только имя и отчество. Диапазон по возрасту ставим с погрешностью в три года, на всякий случай. Больше никаких данных у нас нет. Итак, у нас есть 340 вариантов. Это очень много. И сузить поиск мы не можем. хотя «Подожди-ка». Андрей встал из-за стола и пошёл к дивану, где лежали две стопки документов, которые он недавно рассматривал. Он взял пожелтевшую тонкую медицинскую карту. На обложке было написано «Анна Николаевна Панфилова». «Точно, ты гений! Как я раньше до этого не додумалась!» — восторженно вскликнула Настя. Он нашёл в карточке графу с группой крови. Была указана третья положительная. Андрей ввёл в условия поиска новые данные. На экране высветилось 23 Анны Николаевны с нужной группой крови. 13 находились в Минске, а 10 — в других регионах Беларуси. «Так, это уже больше похоже на правду», — Андрей откинулся на спинку кресла. «С этим можно работать». «Вот только у нас очень мало времени», — грустно ответила Настя. «Со дня на день стрелу продадут. Если мы не успеем до этого момента, всё будет зря». «Есть идеи, как их всех объехать», «За пару дней это нереально!» Он водил взглядом по списку, покачивая головой. Она прищурилась и сказала хриплом от простуды голосом. «Для агентов нет ничего нереального. Мы можем всё». Андрей прыснул от смеха и отправил в рот ещё один кусок белого шоколада. А Настя взяла телефон и начала набирать номер Лены. «Привет. Надеюсь, не разбудила тебя? Мне очень нужна твоя помощь. Дело касается стрелы. Ты можешь приехать?» не телефонный разговор. «Так, дело запахло жареным». Лена явно не спала. Скорее, копчёным. Настя вспомнила план склада, где собирались разместить коптильню на месте камеры брака. Пока она отправляла Лене адрес, случайно увидела переписку с Игорем. Затем открыла его контакт, заблокировала и отложила телефон подальше. Через полчаса Лена уже стояла на пороге с пакетом внутри которого лежали апельсины и бабушкин пирог. «О, не знала, что у тебя в гостях мужчина. Делась бы получше». Лена помахала Андрею. «Знакомьтесь, это Лена, моя коллега. Она в курсе всех событий и тоже видит призраков. а Это Андрей. Мы с ним познакомились в библиотеке». «Что, серьёзно? Там ещё знакомиться?» Лена не упустила возможность съехидничать. «Ну, он вообще-то системный администратор Национальной библиотеки», — засмущалась Настя. «А, ну это меняет дело. Звучит круто», — она протянула руку Андрею. «Приятно познакомиться». Он неловко пожал её и посмотрел на Настю в ожидании реакции. Было заметно, что он редко общается с девушками. Они ввели Лену в курс дела и рассказали, как проходили поиски Анны Николаевны. Лена внимательно слушала. Когда нужно было, она умела становиться очень серьёзной и внимательной. После того, как ей показали результаты поиска по группе крови, она присвистнула, взяла телефон и ушла с ним на кухню. Воцарилось неловкое молчание. Андрей усиленно рассматривал натяжной потолок со звёздами. «Красиво», — протянул он. «Как будто действительно смотришь на звёздное небо». «А что это за созвездие?» «Это созвездие Пегаса». Настя с тоской посмотрела на потолок, внутри всё сжалось. Она встала и повела за собой Андрея. «Пойдём на балкон, покажу кое-что». Посреди балкона стоял большой блестящий телескоп. Настя в подробностях помнила тот день, когда друг отца привёз запакованный телескоп к ней домой. Он сказал, что машина восстановлению не подлежит, и завёз её останки в папин гараж. Телескоп чудом остался цел, и невредим в багажнике. Наверное, благодаря подушкам для веранды и постельному белью, на которых лежала коробка. Настя глубоко вздохнула, настроила фокусер и уступила место Андрею. Он пригнулся и начал внимательно присматриваться. Окуляр телескопа был настроен на Луну. Наступило как раз полнолуние, и её кратеры были видны особенно хорошо. Вот это да, восхищённо протянул Андрей. «Нереально красиво. Теперь я тоже хочу себе такую штуковину. Махнёмся, не глядя. Я тебе майку, а ты мне телескоп, а?» «Заманчиво, но, пожалуй, откажусь». Настя присела на узкий балконный диван и задумчиво посмотрела на небо. Телескоп остался мне от отца. Буду хранить его как память. Андрей присел рядом на диван, и они молча смотрели на плоские крыши серых домов и жёлтый круг Луны над ними. Молчание длилось несколько минут, но нарушать его совсем не хотелось. Их ноги еле касались друг друга. Непривычно было чувствовать чьё-то тепло в опустевшей квартире. На кухне раздался звук открывающейся двери. Видимо, Лена договорила по телефону. Настя вздрогнула и встала, чтобы вернуться в комнату. Но ей мешал пройти телескоп. Андрей тоже встал и попытался пройти. Они столкнулись. Настя потеряла равновесие и чуть не упала. Он поймал её за талию, чтобы предотвратить падение, и притянул к себе. Их лица оказались очень близко. Настя почувствовала лёгкий аромат парфюма и его дыхание с запахом шоколада. мне всё порешало Из комнаты донёсся довольный голос Лены. Андрей и Настя отпрянули друг от друга, как будто их застали за детской шалостью, а затем пошли в комнату. «Так, короче!» Лена выставила вперёд руку, показывая, что у неё всё под контролем. Какую-то часть из тех Анн, которые не в Минске, возьмёт на себя моя преподавательница истории, Екатерина Ивановна. Я её разбудила, правда, но не суть. Она готова помочь и сможет их обзвонить. Она может сказать потенциальным Аннам, что она преподавательница истории Беларуси в институте. Ей нужна информация от них. Думаю, с таким запросом они расскажут ей всю подноготную», — подхватила Настя. «Она может приступить к обзвону завтра с утра». Нужно выслать ей список контактов». «Отлично», — радостно воскликнула Настя. «Я отпросилась у Бориса на пару дней и могу объехать нескольких Ан. Семь адресов точно успею проверить. Лен, ты сможешь кого-нибудь объехать?» «К троим успею, думаю, заскочить. Не забывай, я заменяю тебя по маршруту. Останется ещё пять кандидаток». «Я тоже могу обзвонить», — робко предложил Андрей. «Объехать не смогу из-за работы. «У нас там всё очень строго, но обзвонить могу». Они сели втроём возле ноутбука Андрея и принялись распределять кандидаток. По привычке Настя начала проставлять порядковые номера адресам, чтобы составить маршрут. Она каждый раз так делала перед рабочим днём. Они ещё долго сидели и придумывали план, что делать дальше, если они не найдут нужную Анну. Сколько они не думали, на ум ничего не приходило. Вариант был только один — Найти её. На следующий день Настя проснулась ещё до звонка будильника. Ей было тяжело дышать из-за заложенного носа, а во рту пересохло. Болезнь шла на спад, но чувствовала она себя всё ещё плохо. Настя приготовила крепкий кофе со сливками и разогрела в микроволновке вчерашний пирог, который принесла Лена. Между пышным бисквитным тестом лежала щедрая сырная начинка с зеленью. Она мысленно поблагодарила бабушку Лены. Анна Николаевна тоже ведь наверняка чья-то бабушка. Интересно, какие у неё отношения с детьми и внуками. Печёт ли она им пироги? Помогает ли в воспитании? Сидит ли на лавочке с другими бабулями? Или, может, всё лето проводит на огороде? Какая она, сестра-призрака? Настя начала объезд потенциальных Ан. Первых двух не было в Минске на момент бомбардировок. Одна в сороковые жила в Гомельской области, вторая — в Могилёвской. Третья Анна росла в семье с тремя сёстрами, братьев у неё никогда не было. Четвёртая Анна оказалась слабослышащей от рождения. Пятая была дочерью директора завода, и когда началась война, они уехали всей семьёй на Кавказ. В Минск она вернулась только спустя 20 лет. Всё это время Настя была на связи с Леной и Екатериной Ивановной. Лена объезжала адреса по пути в магазины, а Екатерина Ивановна обзванивала всех между парами. Но ни одна из Анн не подходила. Две оставшиеся Анны в Настином списке тоже оказались не теми. Одна из них никогда не видела своего настоящего отца, а другая до войны жила совсем в другом районе. Настя вышла из подъезда трёхэтажного дома в районе Осмоловка от последней потенциальной Анны и рухнула на скамейку. Двор был очень аккуратный, обжитый. Возле подъезда росли цветы в клумбах, среди деревьев стояли кованные качели, а чуть дальше в кустах — мангал, аккуратные лавочки и столик. Возле мангала мужчина средних лет раздувал угли газетой. Кажется, у них намечался пикник. Из подъезда вышла лже Анна Николаевна. Она шла вместе с другими бабушками к столику среди кустов. Они несли в руках бокалы для вина, фрукты, разложенные по тарелкам, колбасную нарезку, Они носили продукты в несколько заходов, пока на столике не закончилось место, в то время как мужчина у мангала жарил мясо. К ним подтянулось ещё несколько жителей из подъезда. Они все разместились на скамейках и начали накладывать по тарелкам аппетитный шашлык. Ароматы стояли невероятные, прямо как на даче, когда Настя с семьёй выбиралась туда в летние выходные. У Насти начала сводить живот от голода и тоски. Ей пришло сообщение от Лены. Я всех объехала, Екатерина Ивановна тоже всех обзвонила. Пусто. Настя откинулась на спинку скамейки, запрокинула голову к Никбу и жалобно пискнула. Не было сил ни встать, ни поехать домой. Вся надежда осталась на Андрея. Вдруг ему удалось найти ту самую Анну Николаевну. Её размышление прервал звонок. «Привет, как ты там?» Голос Андрея был тихим и успокаивающим. Привет. Это неплохо, но результаты не очень. А у тебя как? ответила Настя, тяжело вздохнув. У меня тоже. Обзвонил всех пятерых, ни одна не подошла по описанию. Мне очень жаль. Ты только не расстраивайся, мы обязательно найдём её. Я верю в это. Хочешь, я приеду сегодня? Вместе подумаем, как быть дальше. Андрей говорил таким же тоном, каким отец успокаивал Настю, когда она падала и сильно расшибала коленку. Они договорились о встрече у её подъезда. Настя встала и собиралась уже идти в сторону метро, но Анна Николаевна, которая находила пообщаться, заметила её и окликнула. «О, Настя! Подойди сюда, пожалуйста!» В одной руке приятная интеллигентная женщина с жемчужными серёжками держала вилку с шашлыком, в другой — бокал вина. Настя послушно подошла. «Присаживайся, дорогая. Витя, положи девочке шашлыка и овощей». «Нет, что вы, мне уже пора идти». Настин живот предательски заурчал. «Ничего не знаю», — строго сказала Анна Николаевна. «Пока не скушаешь кусок шашлыка и не попробуешь мой фирменный салат с руколой, мы тебя никуда не отпустим». Соседи разместились на скамейке Кучнея и освободили место для Насти. Они обсуждали маленький магазинчик в соседнем доме. Виктор, который жарил шашлыки, Работал архитектором и рассуждал о том, что через 15 лет все частные магазины исчезнут. Их поглотят сети, а гастрономы вымрут как вид. Никто не пытался его переубедить. Эпоха традиционной торговли неизбежно умрёт, и наступит эпоха бизнеса и маркетинга. Настя аккуратно откусила ещё тёплый шашлык, почувствовала на языке вкус специи дыма, с аппетитом проглотила его и тепло начало волнами расходиться по всему телу. Она быстро съела весь кусок и принялась за салат из свежих овощей, которые Анна Николаевна щедро положила в пластиковую тарелку. Желудок отозвался довольно мурчанием. Анна Николаевна умилённо наблюдала за тем, как Настя ест, и тихо подкладывала ей салаты, которые она ещё не пробовала, и бутерброды с красной рыбой. Соседи видимо, и сильно беспокоила тема магазинов. И они начали обсуждать все магазины в округе, которые ещё сопротивляются поглощению сетей. Радзивилловский, Океан, Нарыч, Первомайский, Фрунзенский и Стрела. «Стрелы тоже скоро не будет», — сказала Настя, прожёвывая ещё один кусок шашлыка. «Как не будет?» — хором воскликнули две бабули. «Магазин продают какой-то крупной сети», — пояснила Настя, вытирая губы салфеткой. «Жаль». Часто ездим туда за круассанами и пирожными. Приятный был магазин. Огорчённо протянул дедуля напротив клетчатой рубашки. Через столько лет работы они просто возьмут и всё поменяют? Не унималась одна из бабуль. Видимо, да, Настя развела руками. Вы же сами сказали, эпоху уходит. Всё так, но хотелось бы, чтобы она уходила медленнее. Анна Николаевна потянулась к пачке сока, чтобы налить в стакан. Настя физически больше не могла есть и просто смотрела на тлеющие в мангале угли. Внезапно заговорил дедуля, молчавший всё это время. «Он там ещё до войны был, гастроном-стрела». На пожилом мужчине с аккуратно уложенными седыми волосами была полосатая майка и синие треники. «Когда начали бомбардировать Минск в 41-м, мы с семьёй прятались там в подвале. Сосед забрал нас с собой». Наступило молчание. Все повернулись к нему и вопросительно посмотрели. Настя чуть не подавилась соком от неожиданности. «Вы никогда не рассказывали нам об этом». Анна Николаевна сукаризной посмотрела на него. Тот виновато развёл руками. «Вы были в том самом подвале с Панфиловыми?» — выпалила Настя, откашлявшись «Да, мы пробыли там несколько недель во время оккупации». Ответил старик с лёгким волнением в голосе. Магазином заведовал Николай. Хороший был мужик. Жалко, что погиб так рано. Их вместе с женой убили после того, как они вышли из подвала. У Насти участился пульс. Она выпрямилась, глаза загорелись, виски начали пульсировать. Она не могла поверить услышанному. Поправила волосы, убрав сушей, как будто это поможет лучше расслышать. «А как же их дочь? Что с ней случилось?» — затараторила Настя, смотря на дедулю в упор. «Санита? Хорошо всё с ней». Дедуля тяжело вздохнул и продолжил. «Она выжила. Мы с ней вместе попали в детский дом после войны. Мы после выпуска общались много лет, переписки вели. Но в одном из писем она написала, что вышла замуж, и мы перестали общаться. Я храню каждое письмо от неё». «О, Боже!» Взвизгнула Настя и прикрыла рот рукой. «Вы себе даже не представляете, как я рада, что встретила вас. Мне очень нужно её найти. Вы знаете, где она живёт?» «Когда мы последний раз переписывались, она жила в Минске. В гости не звала, но на конверте был указан адрес отправления. Могу принести». Дедуля медленно поковылял к подъезду и через 15 минут вернулся со стопкой старых писем, бережно запакованных в пожелтевшие конверты с винтажными марками. Настя на сердце бешено стучала, не веря, что это происходит на самом деле. На конвертах в графе «Отправитель» была указана Марченко Александра Николаевна. А почему на конвертах указана Александра? Настя удивлённо вертела в руках старый конверт. «После совершеннолетия мы уехали из детского дома. Меня призвали в армию» а её распределили в хозяйственное училище. Последний день перед отъездом она сказала мне, что хочет сменить имя, чтобы забыть всё, что происходило на войне. Мы оба тогда хотели начать жить заново. Вот она и стала Александрой. Первые письма от неё приходили ещё как от Анны, а последние уже от Александры. Но я всегда называл её аней и буду так называть, пока не помру. А вы с ней не виделись? с интересом спросила Настя. «Нет», — ответил старик и тяжело вздохнул. «Я много раз предлагал встретиться, но она всё никак. Я был влюблён в неё по уши и даже хотел сделать предложение. Купил особенное кольцо, которое очень долго искал. Но она не хотела меня видеть. Писала, что я слишком сильно буду напоминать ей о прошлом, которое она старается забыть». Старик ещё сильнее погрустнел и опустил глаза. На конверте был указан минский адрес Анны на парковой магистрали. Когда-то так называли проспект Машерова. Настя спросила разрешение и после одобрительного кивка открыла несколько писем почитать. Анна рассказывала там про своё обучение, про общежитие, про то, как скучает по родителям и брату, про то, как устроилась на работу экономистом на завод, про то, как встретила там будущего мужа Как они поженились, как у неё появилась дочь. Настя попросила одолжить на время несколько писем, обещала их вернуть, как только найдёт Анну. И старик нехотя передал стопку пожелтевшей бумаги. Она положила их в сумку, поблагодарила за угощение и быстрым шагом пошла в сторону метро. Настя вдруг поняла, что забыла спросить, как же его зовут. Остановилась, достала из рюкзака письма и посмотрела на графу получателя. Бородин Пантелей Фёдорович. О боже, это тот самый мальчик, с которым она дружила с самого детства. По пути к метро она позвонила Андрею. Ты себе даже не представляешь, что сейчас произошло. Настя и Андрей встретились возле сталинки песочного цвета. Фасад дома был хорошо отреставрирован. Аккуратная лепнина покрывала стены витиеватыми узорами. Вместо деревянных окон там стояли коричневые стеклопакеты. Под крышей был вылеплен бюст девушки в овальной рамке. Дом очень напоминал тот, в котором находилась стрела. Когда они оказались во внутреннем дворе, увидели, что отреставрировали только фасад. С другой стороны были обшарпанные стены с облезшей краской. Повсюду сколы штукатурки и подтёки от дождя. Дом напоминал яблоко из белоснежки. Снаружи румяное и красивое, а внутри сгнившее и ядовитое. За последнее время Андрей очень проникся истории Панфиловых и переживал за то, чтобы всё получилось не меньше Насти. Он подошёл к ней и обнял. Она растерялась и не сразу сообразила, что нужно обнять в ответ. Казалось, он и сам не ожидал от себя такого. На его лице появился невинный румянец». «Люди обычно так делают, когда хотят поддержать», — пояснил он, видя Настину растерянность. «Я тоже хочу тебя поддержать». «Помогает. Спасибо». Она улыбнулась и прижалась к нему. От Андрея исходила волна уверенности и спокойствия. «Волнуешься?» — шёпотом спросил он. «Конечно». Так же тихо ответила Настя, вдыхая терпкий аромат духов. Тот самый момент, которого я ждала всё время поисков. Я мечтаю о том, чтобы всё это закончилось, и дух Паши освободился. А ты будешь рассказывать Ане Николаевне о том, что он стал призраком? Я не знаю. Она уткнулась головой ему в плечо, не желая об этом думать. Весь мой рассказ звучит как бред сумасшедшего. Она, как человек старой закалки, тоже может решить, что я свихнулась, и будет вправе. Если бы мне такое рассказали ещё пару месяцев назад, я бы не поверила. Поэтому буду действовать по ситуации. «Ну что, пойдём?» — прошептал Андрей и взял Настю за руку. «Да, я готова». Она отпрянула и выпрямилась. Андрей открыл перед ней тяжёлую дубовую дверь, и они вошли в тёмный подъезд. Холл очень напоминал питерские парадные. Высокие потолки, чёрно-белая мозаика на полу. Аккуратные красные ящики для почты с резными номерами квартир. Лифта в доме не было, пришлось идти на четвёртый этаж пешком. Они поднялись и остановились, чтобы восстановить дыхание. Запыхавшись, было бы тяжело объяснить, кто они такие и чего хотят. Через пару минут дыхание выровнялось, но сердце всё ещё сильно колотилось от волнения. Настя приближала палец к звонку и опускала его три раза. На четвёртой она зажмурилась, нажала и сразу же отошла к Андрею. Было слышно, как кто-то суетится за дверью, но открывать не спешит. Настя и Андрей стояли и терпеливо ждали, периодически обмениваясь взглядами. Он потянулся, чтобы взять Настю за руку, но в этот момент послышался щелчок открывающегося замка. Дверь резко распахнулась и запахло жареной картошкой с луком на пороге появилась женщина с короткими светлыми волосами в голубом халате с цветами марина владимировна настя ахнула от неожиданности настя в дверях стояла продавец магазина стрела марина владимировна и настя смотрели друг на друга и не двигались доброй ночи андрей прервал неловкую паузу извините а здесь ли проживает александра николаевна да Это моя мама».